Глава 2. «Слова любви всегда одинаковы. Всё зависит от того, из чьих уст они исходят». Гидема Пассан. Жизнь была отвратительной, просто отвратительной. А в скором времени она только ухудшится сразу в несколько раз, и Алиса заранее готовилась к длительному голоду и страданиям. Впрочем, последнего у неё было в избытке прямо сейчас. Ноги жутко, невыносимо болели после прогулки до остановки. Летний зной выбивал из лёгких воздух. Голова грозила не просто заболеть, а начать раскалываться от боли. А ведь это было не самое ужасное. Хуже всего то, что Алиса ехала стоя. Ближайшая к её дому остановка, на которой можно было сесть на нужный автобус, располагалась примерно на середине его маршрута. И, конечно же, несмотря на жуткую жару, нашлась уйма желающих именно сегодня поехать на даче. Так что автобус подошёл к остановке уже заполненным. Алиса с трудом протиснулась назад, кое-как встало открытого окна и в кое-то веки начала молиться. Она, скептически настроенный человек, верящий только в то, что можно потрогать руками, сейчас просила у чего угодно, в том числе у мироздания, две вещи. Первая поездка без пробок. Иначе в такой духоте и помереть несколько раз успеешь. Вторая езда без остановок прямиком до дач. Наполненный автобус грозил разорваться, если в него и дальше будут заходить на остановках все желающие. Увы, высшие силы Алису не услышали. Что впрочем было привычным для неё делом, она уж точно не являлась мессу дачей. Иначе не ехала бы сейчас на дачу. А потому Автобус на своём далеко не коротком маршруте собрал всех возможных пассажиров и простоял во всех возможных пробках. Алиса зажато у окна мрачно смотрела на трассу, не по своей воле глотала раскалённый воздух пополам с пылью и мысленно расчленяла всех тех идиотов, которые вместе с ней ехали в автобусе. Ноги уже не гудели, не болели, нет, они просто отваливались. Не привыкшая к долгим прогулкам и езде в переполненном транспорте Алиса выла. Совсем не музыкально и исключительно про себя, но выла. И завидовала самой чёрной завистью всем тем счастливчикам, которые катили мимо неё в личном транспорте, с закрытыми окнами, между прочим, а это значило, что в салонах автомобилей работал кондиционер. Там было прохладно. Там можно было жить. Алиса на машину ещё не заработала. Брать совсем уж старое она не хотела. А относительно новые авто стоили, как крыло самолёта. Пока автобус тащился по пробкам, Алиса придумала тысячу и один вариант перебить всех пассажиров. «Фантазия у тебя», — любила говорить мать, — «больная, тебе ужастики снимать надо». Алиса обычно огрызалась, что фантазия у неё как раз нормальная, это реальность нездоровая. Дача, купленная отцом, находилась на предпоследней остановке этого маршрута. Так что последние 5-7 минут езды Алиса даже посидела в одном из освободившихся кресел. Ногам это не помогло, и на остановку Алиса выползала, как измученный голодом питон. Когда двери автобуса за ней закрылись, Алиса поняла, что чувствуют грешники, попавшие из чистилища в ад. На улице было невыносимо жарко, душно, знойно, до да любого слова подбери. А идти предстояло по городским меркам 6 кварталов, и только часть из них по довольно редкой лесополосе. "Ненавижу дачу", мрачно выдохнула Алиса, закинула рюкзак на плечи и решительно поплелась в сторону перехода. Как она добиралась до этой несчастной лесополосы? Как передвигала ноги, мысленно считая каждый шаг, как материла про себя и родители, и автобусы, дачу, это Алиса не забудет никогда. Испытание солнцем и духотой было пройдено минут через 10-15, когда Алиса наконец-то ощутилась под столь желанной тенью деревьев. И почти сразу же к ней пристал какой-то местный алкоголик, почему-то наивно решивший, что Алиса занимается благотворительностью. Мадам, вы так прекрасны. Займите червонец. Мужик, стоявший напротив, на ногах держался с трудом. Испитое, морщинистое лицо давало понять, что со спятным его владелец давно на ты. Таких типов Алиса обычно обходила по широкой дуге, тут никогда не знаешь, что трезвому в голову взбредёт, а здесь пьянь непонятная. Но это обычно. Не сегодня. Сегодня Алиса была зла, как никогда, а потому она сама от себя не ожидая такого открыла рот и сообщила мужику. «Да пошёл ты в... и на... и под... и с кувырком штоп тебя!» Ей хватило несколько секунд, чтобы выговориться. Уходила она под ошеломлённое молчание пьянчуги. Хотя что значит «уходила»? Ковыляла, как бабка лет девяносто, не меньше. Ноги отказывались нести свою неродивую хозяйку. Ходить на руках Алиса не умела, а потому шла дальше, исключительно на честном слове. Лисаполоса закончилась внезапно и, как обычно, очень не вовремя. И остаток пути, примерно полквартала, Алиса ползла по жаре. Она тихонько постанавливала, наплевав на возможных свидетелей, Держалась за заборы и обещала самой себе, что сегодня точно не встанет с кровати, ни ради чего. Когда перед носом внезапно показалась знакомая калитка, Алиса глазам не поверила. Несколько несложных движений, три замка, и Алиса всё же завалилась в дом. Входная дверь хлопнула. Алиса сползла на пол. "Ненавижу", слабо сообщила она пространству. не потрудившись даже снять рюкзак. В целом, до места назначения Виталик добрался без проблем. Да, пришлось постоять немного в пробках. Но это привычно для каждого городского жителя, который пользуется транспортом. Да, Виталик немного заплутал среди зверистых улиц дачного товарищества. Но одноэтажный дом с несколькими комнатами, как и говорил отец, появился перед авто довольно быстро. Синяя черепичная крыша, красные кирпичные стены, амброзия, лопухи, хмель на заборе. Видок у дачи был тот еще. Сволочи! Раздраженно проворчал Виталик, открывая выданным ему ключом ворота, а затем загоняя свою красавицу во двор. Он уже осознал все масштабы подставы от любимых родителей. Мать ведь ни слова не сказала, когда узнала о затее отца. Но ничего, он наймет кого-нибудь, работяг тут должно быть много. Ну, раскошелиться подумаешь. но уж точно не станет сам с Амбродией сражаться. С такими мыслями Виталик закрыл сначала ворота, потом машину и направился к дому. Сбежал по ступенькам, достал ключ, покрутил замочной скважине. Входная дверь оказалась незапертой. Удивившись, Виталик дёрнул за ручку, перешагнул порог и замер, машинально вертя ключ в руках. Когда он был маленький, мама любила читать ему русские народные сказки. не сказать, чтобы Виталику нравилось всё, что он слышал, но мама считала, что свои корни надо знать. А потому совсем скоро маленький Виталик стал разбираться в сортах нечисти и мог отличить на картинках домового от водяного, кощея бессмертного от цивки-бурки, а кикимору от бабы-яги. Со временем знания частичные исчезли из его головы, образы растворились и забылись. Но здесь и сейчас Виталик был уверен, Он постречал Кикиморо. То, что сидело на полу и изумлённо смотрело на Виталика, никак не могло быть человеком. Нечто горбатое, бесформенное, со спутанными волосами и крупным красным лицом, оно явно принадлежало к эному, нечеловеческому миру. "Дожили", открыла рот Кикимора, и Виталик отметил, что голос у неё вполне человеческий. Воры в дом с ключами приходят. И кто тебе его дал? Виталик моргнул раз, другой, третий. Потом до него наконец-то дошло. Это нечто посчитало его вором, взломщиком. "Это мой дом", огрызнулся задетый за живое Виталик. Э-э, изумлённо протянула нечто. "Вообще-то это дом моего отца". Байке. Надо думать о Байке и только о нём. С отцом Виталик разберётся позже, гораздо позже. А пока Карсова Татьяна Викторовна меня пригласила пожить здесь, отрезал Виталик. В самом деле, он что, перед Кикиморой отчитывается? Виталик мысленно дал себе подзатыльник и решительным шагом направился дальше по коридору. Тут где-то должна быть ванная. Надо хоть руки помыть после поездки.